Федеральное бюро расследований Филипп Джеффрис Конфиденциально В бумагах Купера описывается странный случай, якобы имевший место в Филадельфийском отделении ФБР в 1989 году. Кстати, в документах ФБР нет ни единого упоминания о нем. Это не вы случайно постарались? Филипп Джеффрис находился в долгосрочной командировке, выполняя секретное задание, связанное с проектом «Голубая роза» и требующее постоянного пребывания в Буэнос-Айресе. Во время этой командировки Джеффрис исчез, точно так же, как 25 лет назад Купер бесследно пропал из Твинпикс. Впрочем, небольшая разница все же обнаружилась. В филадельфийском отделении ФБР 16 февраля после шестимесячного отсутствия неожиданно появился Филипп Джеффрис в белом льняном костюме, приличествующем жаркому климату. В Филадельфии стояли морозы, а в Аргентине был разгар лета. По словам Купера, Джеффрис был в сильном смятении и растерянности. Он попросил назвать ему текущее число, месяц и год, после чего пришел в ужас и разволновался еще больше. Вдобавок, его очень встревожило присутствие Купера. Он почему-то считал, что Купер не тот, за кого себя выдает. В записях Купера говорится, что разговор состоялся в вашем кабинете, шеф, и что при этом присутствовали вы и Альберт. Посреди разговора с вами Джеффрис внезапно пропал, исчез, и с тех пор его не видели. Нигде, ни в Филадельфии, ни в Буэнос-Айресе, где, между прочим, многочисленные свидетели подтверждают, что в то самое утро и примерно в то же время он в том же проклятом летнем костюме находился в вестибюле своего отеля и вообще нигде на всей земле больше его не видели. Возникают два вопроса, шеф. Во-первых, как Филиппу Джеффрису удалось быть одновременно в двух местах? отстоящих друг от друга и вообще находящихся на разных континентах? И во-вторых, почему он так разволновался, узнав год, и почему он вообще об этом спросил? Разложим все это по полочкам. Я прочитала о Джеффрисе все, что могла отыскать. Все утверждают, что он был выдающейся личностью, Единственным отпрыском старинного, благородного, виргинского рода. Феноменально талантливым сотрудником правоохранительных органов. В одной из его характеристик обнаружилось замечание, которое мне запомнилось. Этого мира ему было мало. Это вы написали. Вы знали его ближе, чем кто бы то ни было, и вместе с ним основали оперативную группу «Голубая роза». Вы подтвердили, что Джеффрис не скрывал своего интереса к эзотерической и оккультной тематике, включая даже такие невероятные теории, которым самое место на страницах дешевых фантастических романов. Мне известно, что оперативная группа «Голубая роза» занимается такими расследованиями, от одного упоминания о которых у обычных граждан и даже у самых знаменитых нейрофизиков волосы не то что станут дыбом, а самопроизвольно вспыхнут ясным пламенем. Мне известно, что за десятилетия существования группы Задолго до того, как в нее включили меня, вы с Джеффрисом сталкивались с явлениями, которые весьма затруднительно понять или даже описать. Я попыталась определить, когда именно Филипп Джеффрис прекратил исследовать все это и начал жить этим. Я пришла к выводу, что это случилось, в Буэнос-Айресе. Из обрывочных сведений, оставшихся после его пребывания там, выделяется один факт. В 1986 году он отправился в Аргентину, чтобы расследовать международную криминальную сеть и вскоре сосредоточился на одном аспекте дела, который, по-моему, все эти годы Мы понимали неверно. В первый же месяц Джеффрис выявил некую сомнительную личность, иначе говоря того, кто, по его мнению, был главным фигурантом криминальной организации. Поначалу, все, что у него было, это имя, упомянутое в тот же день в вашем кабинете.